Франсуа Мориак. «Матерь». Перевод с французского. Москва. Художественная литература. 1981 год. Франсуа Мориак. 1885-1970 годы. Франсуа Мориак. Романист и поэт, публицист и эссеист, драматург, Более всего известен как создатель романов. Его герои Тереза Дескейру из одноименного романа, адвокат Луи из «Клубка змей», Роза и Даниэль Револю, Пьер Костадо из «Дороги в никуда», доктор Куреш из «Пустыни любви», Луи Ги Ю из «Повести мартышка» и другие заняли свое место в галерее незабываемых литературных образов. Книги Муряка издаются миллионами тиражами во многих странах, переведены на десятки языков. Советские читатели знают его романы по переводам на русской, армянской, грузинской, украинской, латышской и эстонской языки.